Глава 7. Неприятности. Все пять кораблей пришельцев летели довольно низко. Судя по направлению движения, их целью была вовсе не колонна. И когда Виктор наконец-то определил цели, с разваливающегося на части Фауста ударило сразу несколько фазоров. Фиолетовые шары пронеслись в опасной близости мимо основного корабля, полетели дальше, и мне уже показалось, что их вообще ничем нельзя поразить когда вдруг произошло странное. Самый дальний корабль неожиданно бестолково зарыскал в воздухе и сам попал под траекторию полета разогретой плазмы. Яркая вспышка, хлопок, и транспортник пришельцев осыпался вниз дымящимися обломками. «А-ха-ха! Да!» – заорал я, не веря своим глазам. «Виктор, ты просто ас! Давай еще!» Не могу, перезарядка 1 минута, нехватка энергии, батареи заряжаются втрое дольше обычного. А, Рокерт, что там с реактором? Глухо. Тут пожал плечами, но всё-таки заглянул в планшет. У меня нет сведений, все процессы уже на самотёке, температура растёт. Странно, но почему-то остальные корабли никак не отреагировали на нашу контратаку. Они просто продолжали полёт. Какого хрена? Что они делают? воскликнул удивлённый Барнс. Понятия не имею. Крас, пусть твои операторы галеафов попробуют их сбить ракетами, вдруг получится. Не выйдет. Бойзапас пуст. Через несколько секунд ответил лейтенант, видимо, связавшийся с десантниками-операторами. Чёрт. Э, а там ещё что такое? Неожиданно один из догоняющих галеафов рухнул на колени. Сразу из нескольких мест стального гиганта валил серый дым. Кабина приоткрылась и наружу выбрался десантник, спрыгнул и бегом помчался в догонку за транспортом. Несколько секунд и поверженный штурмовой робот рванул. Во все стороны разлетелись обломки. Да твою то мать, ещё одного потеряли, разозлился Виктор и заширенно ругаясь, мешая между собой японские и английские слова. Я уже сбился со счёта, сколько роботов у нас оставалось. Быстро осмотревшись, заметил только четверых. Два спереди и два сзади. Спавшийся оператор добежал до ближайшего робота, ухватился за массивную ногу и продолжил движение уже на другом Голиафе. Твари постепенно отставали, и мы уже подумали, что все, самое сложное осталось позади, но я жестоко ошибся. Неожиданно из кабины раздался удивленный возглас Барнса. «Алекс, смотри, слева!» Впереди, прямо из песка один за другим, Вылезали бронированные хитином раки, сразу же готовы сметать кислотные изгустки. В расстоянии метров 100 не больше. Сейчас мы отличная движущаяся мишень. Вправо, к горам, ближе к горам, заорал я, догадавшись, что нас пытаются переиграть. Удалось, правда, под кислотный обстрел мы всё-таки попали. К счастью, никто не погиб, но в титане образовалось несколько оплавленных дыр. Виктор дал ещё два залпа по меднеующимся в небе кораблям пришельцев, но оба не принесли никакого результата. Из-за того, что приходилось учитывать обстановку не только на земле, но и в воздухе, я на некоторое время потерял контроль и корабли пришельцев из вида. А когда увидел вновь, охренел. Все они зависли над Фаустом, и что-то там происходило. И хоть убей, мне это не нравилось. Оайкин ничего не сделает просто так без предварительного расчёта. Рокерт, можно намеренно взорвать реактор, прошипел я, глядя на то, как из днища главного корабля под прямым углом вниз ударил какой-то белый луч. Какого чёрта им там нужно? Теоретически, да, растерянно пробормотал Рокерт. А дестунционно, ну, да, взрывай. Алекс, ты с ума сошёл. Он посмотрел на меня как на психа. Мы попадём под действие взрывной волны. Посмотри на Фауста. Эти уроды что-то с ним делают, и мне это совсем не нравится. Нужно помешать им любой ценой. Красс, услышав мой ответ, уставился на меня безумными глазами, затем вздохнул и отдал общую команду: "Всему личному составу срочно ускориться, покинуть зону крушения. Сейчас рванёт реактор". Гулко забухали стальные ноги галеафы, взревели движками титаны. А Рокерт склонился над планшетом, быстро перебирая руками по каким-то позициям, перебивал контрольные данные. Но ну что? Сейчас это не так просто. Начальник машинного отделения трясущимися руками вытер вспотевший лоб. У меня почти нет возможности повлиять на процессы внутри корабля, если только запустить на максимум и пустить в разнос. Но, думаю, всё получится. Колонна заметно ускорилась. Роботы немного отставали, но в целом уже через 100 м мы должны были выбраться из зоны поражения. Всё, процесс необратим. Побледневший Рокерт выронил из рук планшет. 10 секунд. Анна, Док, на связь. Алекс, слушаю. 8. Сейчас рванёт реактор на Фаусте. Приготовьте. Во все стороны блеснула ослепительная белая вспышка. Я едва успел прикрыть глаза, но это мало помогло. Даже светофильтры не справились. Земля под нами вздрогнула, резко пропали все звуки. Опустилась какая-то мёртвая тишина, но всего на долю секунды. А потом долбануло так, что от мощного перегруза у моего Polodyne отрубились внешние микрофоны или динамики. Наш крейсер рванул чуть раньше времени, да так, что взрывная волна прокатилась дальше опасной зоны, едва не накрыв всю нашу колонну. Одного робота чуть было не швырнуло на землю, но оператор кое-как удержал его на ходу, одновременно совершив стремительный рывок. А вот при следующем на стварим не повезло. Их просто смело, разорвав на шмётки. С ракообразных оставшихся позади посрывало хитиновые панцири. Во все стороны полетели фрагменты тел, куски рваного металла, мусор, песок. Титан содрогнулся. Его жёстко качнуло в сторону, но сержант справился. От неожиданности все, кто был в первом транспорте, попали на пол, почти оглушённые. Что там было во втором, можно не описывать. Как выяснилось позднее, микрофоны и динамики не выдержали предельной нагрузки и отключились не только у меня, а у большей части выживших. Оглянувшись назад, я увидел поднимающийся кверху характерный ядерный гриб, окутанный тёмно-серым дымом и ярким пламенем. Взрывная волна разогнала пыль во все стороны на несколько километров, существенно снизив видимость. "Ох, чёрт, вот так рвануло", простонал Крас, с трудом поднимаясь с пола. Барнс, тряся головой, с большим трудом удерживал машину. По пути попадались трещины, валуны размером с одноэтажный дом, падали обломки. "Анна, Дог, где вы?" "Слева! Мы слева, Алекс", раздался хриплый голос Крэйна. Я выглянул через люк и в клубах пыли увидел приближающийся со стороны гор наш транспорт. Из-под колёс во все стороны летели клубы пыли и мелкие камни. Не прошло и 2 минут, как они присоединились к колонне. Наблюдаю высокий рост радиоактивности, растёт по экспоненте. Всё, всё, валим. Напоследок я решил посмотреть, что там с кораблями пришельцев, ведь в момент взрыва реактора они зависли над крессером. И взрывом их должно было размятать на атомы. Но каково же было моё удивление, когда я увидел все четыре корабля на том же самом месте, в целости и сохранности, их окутывало голубоватое свечение, по-видимому, защищая от негативных последствий взрыва и радиации. Вот суки выжили, прорычал Барнс, увидев то же, что и я. Глядите им вообще пофигу, под ними ядерный взрыв. Не может быть. Да как так-то? Корабли, кое-как различимые в дыму, по-прежнему висели на одном и том же месте, никак не реагируя на творящийся под ними ад. И чёрт возьми, мне стало дико интересно, что же там происходило. Вскоре мы скрылись за холмом, полностью потеряв из вида и обломки крейсера, и пришельцев. Ещё несколько километров все приходили в себя, затем снизили скорость. Фух, выдохнул Виктор, облегчённо падая в кресло. Вырвались, надо же. Остальные были с ним полностью солидарны. Не думал, что получится. Это была настоящая мясорубка, вздохнул Крас, снимая шлем. Так, всем внимание. Проверка связи. Связь работала плохо, половина не ответила вообще. По окончании проверки мы сделали остановку и выяснили, что второй титан немного пострадал от падающих обломков. Из семи роботов на ходу осталось только 3. Ещё один пропал, и никто так и не понял, куда он мог деться. В общей сложности удалось эвакуировать 44 человека, из которых было трое раненых. В ходе эвакуации робаты истратили больше 80% боезапаса, что само по себе просто до хрена. Десантники проверяли боеприпасы, и перспектива совсем не радовала. Анны и Крен позже сообщили, что почти все холмы буквально кишели летягами. Они собирались это всюду стягивались к крейсеру, но толк ковы спрятанный между скал транспорт попросту не заметили. Док сразу же направился ко мне. По его возбуждённому взгляду я понял, что сейчас последует очередная лекция по пробуждению пси-способностей, и в принципе не ошибся. Алекс, Алекс. Он подошёл ближе и хищно облизнулся. У меня хорошие новости. Я создал новый прототип, и нам нужно как можно скорее опробовать его на практике. На мне? Ну да. Опять? Док, может, не стоит больше? Стоит ещё как стоит. Все тесты показывают соответствие аж на 82%, ранее не доходило и до 60. Что? Меня перекосило от услышанного. Погоди-ка. То есть ты испытывал на мне сыворотку, которая с вероятностью 40% просто никак не подействует на организм, а про побочные эффекты ты вообще умалчал. Они же были, верно? «Ну, эм, да были». «Док, ты охренел? Почему не сказал?» «Это мелочи, но шестьдесят-то процентов успеха есть». Чуть помрачнел Крейн, но тут же оживился. «Ай, ладно тебе. Это уже в прошлом. Теперь я абсолютно уверен в успехе». «Док, потом. Все потом, не грузи». Отмахнулся я, понимая, что мне совсем не хочется сейчас обсуждать то, что с сорокапроцентной вероятностью могло меня убить. Крейн сухо кивнула и незаметно слиняла обратно в свою каюту. Не терпелась ему. После дока ко мне подошла Анна, обняла. «Алекс, я думала, уже не увидимся». Она на несколько секунд затихла. Когда полезли орды тварей, мне показалось, что... «Все хорошо, это уже не важно». Я взял ее за руку и устало улыбнулся. «Скоро доберемся до бункера. Там безопасно. Отдохнем». Она промолчала. «А дальше?» А дальше придумаем, как научиться их убивать. Я точно знаю, они уязвимы и против них есть оружие. Победа ещё возможна. Без проблем миновали ущелье, где на дне ещё дымилась горнодобывающая техника пришельцев, двинулись дальше. В принципе, мы спокойно могли ехать по своим же следам. Местами они всё ещё были видны. За прошедшие пару часов успели оказать медицинскую помощь раненым, проверить и пополнить боезапас. По всему получалось, что еще две, может, три таких схватки, и мы останемся без боепитания. Стоило озадачить с этой проблемой. Ерунда, отмахнулась Анна. В этом секторе есть еще один завод, где проектировали и создавали оружие. Там достаточно не только оружия и техники, но и все для ее ремонта и обслуживания. Да и вообще на Калипсу их еще несколько. Плохо то, что и у Айкин о них знает, заметил я, вспомнив про коварство лидера пришельцев. Я не удивлюсь, если он уже их уничтожил. От того, что был расположен у инженерного городка номер 4, мало что осталось. Если мы останемся без оружия, как мы будем защищаться? Да и вообще, как бороться с этими инопланетными уродами? Есть пара идей, неопределенно ответил я, затем добавил. Мы с Виктором что-нибудь придумаем. В бункере полно оборудования, можно возобновить производство, придумать кое-что новое. Мы вкратце рассказали Красу и остальным, что именно происходило на здешних горнодобывающих объектах и для чего всё это предназначалось. Да ну, чушь. Калипсо огромный полигон для проектирования оружия? Хм. Чтобы производить тут оружие и с помощью него уничтожить федерацию? Это вы как до такого додумались? Её отец был в числе тех, кто всё это организовал. Я указал глазами на Анну. Это правда? Девушка кивнула. Тема разговора её явно не радовала, но куда деваться? А выжившие в бункере есть? спросил лейтенант. Ну, в смысле, выжившие из числа колонистов. Они могут подтвердить это. Есть, но это простые рабочие и инженеры. Они и сами до последнего не знали, для какой цели изготавливается столько оружия. А про его применение тем более. Обстановка, задумчиво протянул Виктор. Ему тяжелее всех далось понимание того, что федерация, на которую он работал всю жизнь, могла исчезнуть. Мы ещё долго перебирали варианты, но ничего существенного. По прошествии 6 часов впереди показалась дорога, ведущая в горы. До безопасного бункера оставалось всего несколько километров. Это значительно воодушевило десантников. Каждый хотел наконец-то хоть немного отдохнуть. Да и почти вся техника нуждалась в обслуживании, но Галияфов было страшно смотреть. Всю лобовую броню покрывали оплавленные дыры, выбоины. Совсем недавно новенькие штурмовые роботы сейчас больше походили на износившихся, обезображенных ветеранов, прошедших через сотни тяжёлых битв. Рэтлер приём. Как раз попытался вызвать майора, но почему-то пока не получалось. Странно, мы же совсем рядом, удивился Виктор. А связи как будто совсем нет. На этом долбаном спутнике со связью вообще всё плохо, усмехнулся Барнс. С самой первой высадки связи либо нет, либо только что была. И всё равно я начал переживать, не случилось ли здесь что-нибудь, пока мы отсутствовали. Странно это. Начались горы. Дорога круто уходила вверх, петляла между скал. Тяжёлые титаны с трудом гребли колёсами. Всё-таки их масса говорила сама за себя. В скуре впереди показались знакомые очертания, а ещё через несколько минут Барн сдал по тормозам. Позади нас с гулким грохотом топали штурмовые галеафы. Всё, мы на месте. Я выбрался наружу, осмотрелся, прислушался, затем подошёл к массивной двери и выжил кнопку. Боковая панель отъехала в сторону, и я ввёл код доступа, активировал открытие двери. Но внезапно: В доступе отказано. Заблокировано. Чего? Не понял я и набрал код ещё раз, и снова то же самое. В доступе отказано. Заблокировано. "Барнс!" крикнул я. "Что за херня? Ты пароль разблокировки помнишь?" Конечно, сейчас подошедший сержант набрал ту же комбинацию, что и я, но результат был неизменным. В доступе отказано. Заблокировано. Проблемы? Красс заметил наши недоуменные лица и тоже подошел ближе. «Черт, да, не открывается», произнес я, отойдя на несколько шагов и осматривая конструкцию гермоворот. Мы с Барнсом переглянулись. У обоих на лицах читалось одно и то же недоумение. «Какого черта происходит?» «Может быть, пока у вас не было, что-то произошло», предположил лейтенант. «Ну не знаю, перебрались в другое место, к примеру, нет, сменили код». Так, а где второй транспорт? Ну тот, на котором мы бежали с первого бункера. Я помню, он стоял где-то там, сержант зашагал вниз по дороге, где была видна небольшая площадка, заваленная камнями. Когда он добрался до места, то просто махнул нам рукой. Пока я шёл, перебирал в голове разные варианты, от самого безобидного до самого кошмарного. Да что же тут произошло? бормотал я вслух. Но то, что я увидел, не попадало ни под одно из моих предположений. Вместо транспорта здесь лежала куча металлолома, тщательно разобранная по деталям. И выглядело это так, словно кто-то аккуратно и неторопливо перебрал всю машину на конструктор. Рядом отдельной кучей лежали колеса. Двигателей я вообще не увидел. «Это как?» Даже Виктора картина удивила. Про остальных и говорить нечего. «Кому, б**» Понадобилось разбирать исправный транспорт на запчасти, процедил Барнс, пнув ногой какой-то камень на земле. Тот отскочил от скалы и ударил по большой металлической детали, когда-то бывшей бронепластиной. Громко звякнуло, из-за детали выглянуло странное существо. Ну как существо, устройство. Оно чем-то напоминало краба, только вместо клешней у него были манипуляторы с какими-то хитрыми инструментами. Размером примерно с собаку, стального цвета. На нас смотрело два красных глаза. Этими манипуляторами краб что-то разбирал. Примерно секунд 10 мы просто рассматривали друг друга. Затем краб спрятался обратно. Оттуда послышался какой-то скрип, лязг металла. Это что за бабуин? пробормотал я, неуверенно шагнув вперёд. Снял со спины винтовку, а когда приблизился, то заметил, что краб здесь не один. Твою мать, да их тут штук 10. От неожиданности я даже отскочил назад на несколько шагов. Это они раскрутили транспорт. Я уже готов был превратить парочку в кучку стальных обломков, когда вдруг почувствовал, что что-то не так. А когда услышал странный, быстро приближающийся скрежет, было уже поздно. Из ущелья, цепляясь суставчитыми лапами за камни, выбрался огромный механический паук. На нём тоже горели красные светодиоды. Только в отличие от небольших крабов, этот был вооружён короткоствольными импульсными пушками. А это ещё что за дерьмо? Я неуверенно поднял винтовку, но стрелять пока не торопился. Происходящее не укладывалось у меня в голове. Запертый бункер, отсутствие людей Ратлера, механические крабы, пауки. Это ещё откуда? Что чёрт возьми происходит? Проблема на проблеме, иначе не скажешь. Паук стоял и рассматривал меня, но тоже никаких действий не предпринимал. Алекс Барнс поднял пулемёт и шагнул ко мне. Что это за тварь? Не знаю, но вроде бы оно не агрессивно. Вдруг крабы издали какой-то противный писк, похватали валяющиеся на камнях куски металла и, взвалив себе на спины, бросились в рыспную. Все они только разными маршрутами направились к пауку, обогнули его и скрылись в ущелье. Э-э Куда Барнс едва успел проследить за ними глазами, так быстро они перемещались. Паук постоял ещё какое-то время, затем повернулся и тоже скрылся в ущелье. Некоторое время было тихо, затем послышалось шипение, скрип. Входная гермодверь медленно приоткрылась, оттуда испуганно озираясь выбрался потрёпанный майор Рэттлер. Алекс, он поискал меня глазами и неуверенно шагнул навстречу. У нас проблема.